Зе. Синан Магвайр, свежее, как только что выпавший снег. Твою ж мать, да где это чёртово Нёнка? Следисы языком, Джон. Антониа Дениус каким-то образом умудрялась сделать так, что даже критические замечания звучали немного скучающе, словно она и представить себе не могла, что нужно опускаться до замечаний по поводу поведения других. Её внимание было сосредоточено на серебряном овальном зеркале в прихожей, перед которым она поправляла прилизанные колечки своих волос. "Я могу присмотреть за девчонками", произнёс долговязый подросток, стоявший в проходе гостиной. Он с тревогой посмотрел на мать, а затем на вышагивающего отца. Джон Дэниелс никогда не был терпеливым человеком. Если что-нибудь сейчас не переменит его настроение, то он испортит вечернее свидание. А когда вечернее свидание испорчено, мама расстроена. А когда мама расстроена, страдают все. Эндрю было всего 16, но он уже давно понял, что улыбающиеся родители это ключ к счастливой жизни. "И в коем случае, Эндрю", отрезал отец. "Твои младшие сёстры не твоя ответственность. Присматривать за детьми это для бестолковых девок, которым необходимо приобретать навыки на будущее". и у которых нет твоих мозгов или преимуществ». Энди ничего не сказал. Это была битва, которую нельзя было выиграть. «Она придет с минуты на минуту», произнесла Антония, отвернувшись от зеркала. «Она выглядела безупречно». «Она всегда выглядела безупречно». Для нее, как для агента по продаже недвижимости, безупречный внешний вид был одним из ее любимых методов достижения сделки. «Джон, успокойся в самом деле». «У нас куча времени добраться до ресторана». Энди проглотил издевательский смешок. «Мама всем советовала успокоиться, но именно она отыграется на всех них, если вечер пойдет не по плану». Словно по сигналу, из спальни наверху раздался вопль младшей сестры. «Чудесно! Черт в ребенок проснулся!» злобно проговорил Джон. «Я перехвачу ее!» — сказал Энди. На этот раз никто из родителей не стал его останавливать. Без няньки оставались либо он, либо они. А как бы сильно отец не старался расписать заботу о детях как женскую работу, он скорее позволил бы своему сыну-подростку делать эту работу, чем пошевелить хоть одним пальцем и сделать ее самому. Воздух как будто прояснился и посвежал, когда Энди зашагал вверх по лестнице, подальше от тучи, которая всегда нависала над его родителями в подобные моменты. Они выезжали в свет, потому что Рождество почти наступило, а их социальный капитал зависел от того, что люди видят их благополучными, милыми и любящими. Они были из тех людей, что кушали в своё удовольствие, пока их безупречно ухоженные и избалованные дети предавались маленьким шалостям под присмотром высокооплачиваемой частной няньки. Это не означало, что они наслаждались компанией друг друга или необходимостью устраивать сцены. Детская была в дальнем конце коридора. Он хоть и знал, что она будет вопить, пока он не придёт, всё же остановился, чтобы заглянуть в комнату средней сестры. Хлоя с закрытым волосами лицом сидела, сутурившись на полу у изножья кровати, и пыталась сосредоточиться на своей книге. "Привет", тихо проговорил он. Она подняла голову и на секунду напомнила ему испуганного молодого оленя на краю леса, дрожащего от готовности бежать. Она едва заметно наклонила голову в сторону пола, и он кивнул, прижав палец к губам. Она кивнула в ответ, кивнула энергично, почти неохотно. Скоро, произнёс он, и двинулся в сторону комнаты Дианы. Как он и ожидал, малышка стояла в детской кроватке, сжимая пухлыми рученками прутья решётки, с искажённым от злости и несчастья личиком. "Эй, глупышка", произнёс он и поднял её. Она продолжала вопить. Быстрая проверка подтвердила причину слёз. Она изгадила свой подгузник, промочив его насквозь. "Наверное, неудобно", сказал он и направился к пеленальному столику, покачивая её. Где она ответила очередным воплем. "Не волнуйся, мы сейчас мигом всё исправим". Он менял подгузник, Диане, когда никогда раздался хлопок двери. Его плечи тут же расслабились. Сейчас он был более спокоен, чем был в тот момент, как отец объявил, что они попробуют новую няньку. Судя по часам, в виде мультяшного кота на стене комнаты Дианы, то, что нужно для образцовой детской, утверждала его мать, всегда желавшая, чтобы ее дом выглядел так, словно выставлялся на продажу, сиделка пришла на две минуты раньше. Хотя это все равно ее не спасет. Она никогда не будет тут работать. Иначе она не получит. «Привет — Привет. Голос был приятным и женственным, с каким-то невыловимым акцентом. Восточно-европейским, или, может быть, даже русским. Кензи ещё более успокоился и не спеша надел Диане новый подгузник. Нянька была в доме. Всё будет о'кей. Сухая и спелёнатая Диана прижалась к его плечу, пока он шёл по коридору к лестнице. Хлоя осторожно выглядывала из своей комнаты. Он жестом показал ей следовать за ним, и она, крадучись на пятках, двинулась за ним. Её шаги, как всегда, были мягкими, выверенными, так чтобы не шуметь. Их мама не навидела когда шумели. Нянька поджидала их внизу лестницы. Она была высокая и стройная с белокурыми волосами, которые не спадали почти до низа спины. Она была одета в голубое платье-свитер выше колен, покрытое серебряными снежинками, и при взгляде на неё Индия ощутил себя слегка чумазом, словно ему было нужно принять душ настолько долгий, чтобы соскоблить верхний слой кожи. Она смотрела на них, пока они спускались. Она улыбалась, и он понял, что не может сказать, красивая она или нет. Было что-то в форме её лица немного неправильным, словно её собирал в тёмной квартире кто-то, кто не совсем был уверен, как должна выглядеть девушка-подросток. "Привет", повторила она без вопросительной интонации. "Вы, наверное, эти самые дети. Моё имя очень сложно произносить в этой стране. Вы можете звать меня просто Раиса. Ну, я предпочитаю это имя. А вы? Я Энди, а это Диана, сказал Энди, держа сестрёнку так, чтобы сиделка видела её. А я Хлоя, сказала Хлоя. Она прищурилась. Мы не глупые. Мы можем выучить ваше имя. Уверена, что смогли бы, честно. Но мы и так мало времени провели вместе. Ты на самом деле хочешь провести ивола мой язык? Раис улыбнулась, словно солнце, отразившееся от свежевыпавшего снега. Давайте сегодня я буду попроще. Если в будущем мы встретимся, тогда я смогу быть сложной. А теперь ты Её взгляд переместился на Инти. Ты, кажется, слишком большой для Нянки. Ты тоже под моей ответственностью или нет? Он где-то в этом вопросе тоился подвох. Инди не понимал какой, но ощутил, как он щекочет ему затылок. Он быстро пробежался по обязанностям Нянки, ей полагалось готовить ужин, рыбные палочки и картофельные шарики. Ей полагалось присматривать за младшими детьми, что по сути означало играть в настольные игры с Хлоей и читать детские книжки с картинками Дианы. Но на практике означало смотреть телевизор большую часть времени. Когда нянька ни разу не остановилась достаточно долго, чтобы выработать определённый режим, она обычно по умолчанию выбирала самый низкий уровень сложности. Но Диана не любила, когда ей читали книги незнакомцы. И когда он говорил нянькам, что он не в зоне их ответственности, они имели свойство рассматривать его ухаживание за Хлоей как какую-то странную форму заигрывания с ними. Он уставал ждать, когда его родители разоблачат это. Возможно, был бы даже приятно, чтобы кто-нибудь отвечал в течение вечера за него. "Да", сказал Энди, прижимая Диану чуть ближе. "Мы все Нянька поглядела на него, и на мгновение свет в вестибюле, отразившись в ее глазах, сделал их совершенно непроницаемыми, словно грязный лед, вытянув из них все цвета. Затем она шевельнула головой, меняя угол освещения, и они снова стали прозрачными и голубыми. Она улыбнулась. Казалось, что она всегда улыбается. «Трое на одного. Прекрасный вечерок будет». Она хлопнула в ладоши. Энди слегка подпрыгнул. Диана вжала с лицом его в плечо. «Ваши родители оставили мне список. Кто хочет рыбные палочки?» Как выяснилось, они все хотели рыбные палочки. Даже Диана, которая только научилась зажимать в своем пухлом кулачке свою добычу, посыпанную панировочными сухарями, и грызть ее скорее с энтузиазмом, чем с умением. Энди ловко усадил Диану на ее стульчик, пока поглядывал краем глаза на сиделку, с некоторым облегчением подмечая, что она, кажется, на самом деле узнала, как управляться с Хлорией. У его матери была привычка нанимать сиделок няньек, отталкиваясь от того, как они выглядят со стороны, а не от их опыта общения с детьми. Его жизнь была последовательностью быстро меняющихся нянек, которые не знали, с какой стороны брать ребёнка. Хлоя начала робко рассказывать Раисе о книге, которую читала, о каких-то волшебных приключениях с лошадьми, тайными принцессами и злобными повелителями, которых нужно было свергать. Инди не обращал на неё внимания, сосредоточившись на Тиане, которая как-то умудрилась стянуть свою сорочку, не расстёгивая, державших её на стуле ремней. Когда он привёл её в порядок, рыбные палочки уже были готовы. Раиса подала их к столу вместе с картофельными шариками, молоком и всё ещё болтающей Хлоей, которая разрывалась от радости, излагая сюжет. Кто-то, кроме Эдди, слушал её, обращал на неё внимание. Эдди улыбался при взгляде на неё. Хотя сердце и болело, словно его сжали. Ей было всего 9 лет. Она заслуживала большего, чем дом, набитый холодной тишиной и необъяснимыми правилами. "Всё, ешь быстрее, и давай тебе скидание соусов по потолок, и тогда после я расскажу вам историю", сказала Раиса, хлопая в ладоши с почти детским восторгом. "Есть у меня одна прекрасная история до сегодняшнего вечера. Жаль, если вы её пропустите". Эди моргнул, а потом улыбнулся. Заметив его выражение, Раиса вопросительно вздёрнула брови. "Что? Я что-то не так сказала?" "Да нет", произнёс он. "Вы просто первая нянька, которая хочет рассказывать нам историю. Значит, в прошлом у вас были плохие няньки. Очень сожалею", сказала она. Где-то их родители ели стейки, амара и заворачивали закуски, потягивали шампанское и улыбались друг другу, словно томящиеся от любви подростки. Где-то узкий круг посвященных шептался, какими влюбленными они смотрятся, и раз уж на то пошло, как сильно, должно быть, они любят своих детей. Где-то продолжалась благовоспитанная фикция их семейной истории. А в доме, который в кои-то веки ощущался теплым и безопасным, без постоянной грозной родительской тени, готовый упасть на них за малейший проступок, Райса смыла остатки рыбных палочек с пальчиков Дианы и запечатлела поцелуй на лбу, бормоча крохи, сдув по-детски тонкие волосики, которые там росли. Она помогла Хлое донести посуду до раковины и тоже её поцеловала в пробор на макушке. Энди широко улыбнулся, когда она подошла к нему. "Ну и что?" наполовину шутливо спросил он. "Я тоже получу поцелуй". "Конечно, глупенький", сказала она. Они сегодня полагаются всем моим подопечным. Когда дует северный ветер, он дует для всех, а не только для избранных. Она наклонилась и поцеловала его в лоб. Её губы были холодными. А теперь пойдём, сказала она, выпрямившись. Твои сёстры ждут. Незаметившей, как она вытащила Диану из стульчика, тревожный признак. Он обычно следил за Дианой, не взирая ни на что, даже когда он был в школе, а она в садике или с няней. Энди моргнул. Ага, сказал он, встал и пошёл за ней. Хлоя уже была в гостиной, усевшись на самом краешке диванной подушки со странным выражением на лице, словно она ждала, что её вот-вот выгонят. Эндю улыбнулся ей. Она ответила ему не твёрдой улыбкой, расслабившись только тогда, когда он вошёл и сел рядом с ней, плюхнувшись в самый угол. Хлоя сморщила носик. "Нам нельзя мять обивку", сказала она. "Я приведу всё в порядок до того, как придёт мама". Угу. Они оба вернулись и уставились на Раису. Хлоя с виноватым видом, а Энди с настороженным, повернув тело так, чтобы максимально закрыть сестру. Их нянька выглядела грустной и странно разочарованной, словно она ожидала лучшего от этого мира. «Это», — сказала она, обведя свободной рукой гостиную. Ее украсили к Рождеству 1 декабря, когда из доставки елки устроили целую театральную постановку. Все было безупречно, но почему бы и нет?» Никто не приближался к ёлке с начала рождественских праздников. Их родители со своими правилами позаботились об этом. Райса выглядела смущённой и продолжала грустно хмурить лоб, даже когда Диана начала жевать прядь её серебристых волос. Это не для вас. Это не ради рождественского тепла и сближения. Нам нельзя быть здесь без взрослых, тревожно сказала Хлоя. Мы же всё ломаем. Да? Очень сомневаюсь. Вы она выбыла достаточно взрослая, чтобы быть осторожными, а она Раиса качнула Диану. Слишком мала, чтобы делать это без сопровождения. Конечно, если у вас есть привычка завести её и отпустить танцевать посреди украшений, то думаю, да, это повод. Наш отец платит большие деньги за эти украшения, и мы должны сохранить их в хорошем состоянии для компании. А, компания. Хм, да, полагаю, компания важная штука, когда у человека так мало друзей. Раиса продолжала качать малышку, словно она только что не говорила чего-то невероятного, пока Энн и Хлоя пялились на неё. Через мгновение она словно бы заметила их и спросила с лёгким беспокойством: "Ну что ещё?" "А вы знаете наших родителей?" спросила Хлоя. "Ну да", сказала Раиса. "Я всех знаю. Но я вроде обещала вам историю, да?" "Да, историю. И вы все под моей ответственностью, все получили пищу из моих рук и ласку от моих губ". и должны услышать ее, прежде чем я закончу наше с вами время вместе». Она села, скрестив ноги в середине гостиной, с малышкой и все еще жующей соломенные волосы няньки на коленях. Энди подавил дрожь. Такое ощущение, что температура понизилась. Он хотел ее проверить. Пап придет в ярость, если вернется в холодный дом. Но он не хотел двигаться. Что-то в их няньке, то, как она сидела, как она себя держала, Он не хотел уходить, пока не услышат то, что она собиралась сказать. Вы же знаете о Санта-Клаусе, да? спросила она, а затем широко улыбнулась, неожиданно весело и приятно. Ну, конечно же, знаете. Все хорошие дети в мире знают Санта-Клауса. Но знаете ли вы, что он не единственная щедрая рука земли? Понимаете, мир знал, что люди будут маленькими и хрупкими по сравнению с выносливостью медведя и неистовством волка. Так что когда наступило время решать, кто будет приглядывать за ними, мир поставил так много духов-покровителей для присмотра, что появилась необходимость распределить между ними направления. Зима смотрит и воздаёт должный не только через Санта-Клауса, но и через сотни его родственников, через тысячи членов их семей. А зима это человек? робко спросила Хлоя. Она была достаточно маленькой, чтобы очароваться историей, несмотря на холод в комнате. Хотя, возможно, Инди ошибался насчёт температуры. И вот теперь становилось достаточно уютно. Зима это мысль, а мысль, разделённая всеми в мире, оживает в своём роде, сказал Райса. Медведи и волки думали о зиме, деревья и цветы думали о зиме, а теперь и люди думают о зиме, и зима продолжается, цветёт и превращается в то, во что они верят. Зима это время года, сказал Инди. Ведь не человек, а она будет существовать, думают они или нет? Но планета должна была думать о Земле прежде, чем мы смогли её получить. Не стоит думать, что если вы ни разу не видели своих предков, то их дары не так хороши. Голос Раис звучал мягко, но в нём безошибочно читалось предостережение. Могу я продолжить? Пожалуйста, сказал Хлоя. Энди ничего не сказал, а Раис улыбнулась. Очень хорошо, произнесла она. Итак, вы знаете о Санта-Клаусе и знаете, что у зимы множество рук и множество лиц. Теперь позвольте мне рассказать о Снегурочке, снежной деве. Её дед человек по имени Дед Мороз, который ходит по России, когда завывает ветер и падает снег. Он похож на вашего Санта-Клауса. Он раздаёт хорошие подарки, а Снегурочка следует за ним, заглядывая в окна и наблюдая, что сделали с его щедротами. Он жутковато, сказал Инди. Возможно, сказала Раиса. Но если твоя младшая сестра даст свою любимую куклу ребёнку, который попросил её об этом, не хотел бы ты быть уверен, что этот ребёнок не собирается начеркать по ней карандашами или обрезать ей волосы? Не хотел бы ты знать, что её будут любить? Инди ничего не ответил. Снегурочка любит всех маленьких детишек, как и её дедушка. У неё нет своих собственных родителей. Дед Мороз сделал её из заколдованного снега. который падал в его сад, и больше всего ее печалят родители, которые не заботятся о том, что у них есть. Она не ищет письма с просьбами игрушек или безделушек, она вообще не ищет письма. Она, она ищет другие вещи. — Вроде непослушных детей, — насмешливо спросил Энди. Он должен был догадаться, что нянька, появившаяся в столь безупречно поддерживаемом доме с работодателями, которые, как его родители, так хорошо платят, не будет рассказывать им миленькие сказочки на ночь. Тут должна была быть другая моралите о том, как накажут непослушных детей. Он знал Раису всего несколько часов, но всё ещё чувствовал себя разочарованным и как ни странно, преданным. Он ведь уже начинал о ней думать лучше, чем она есть. Нет, сказала она с такой явной свирепостью, что он выпрямился на своём месте. Дети есть плохие дети. Я не буду врать и утверждать, что таких детей не существует. Вы бы посмеялись надо мной. Но дети, дети они как снег, свежий и только что выпавший, ждущий, когда их слепят родители, придадут им форму, которая будет видна всю зиму. Снегурочка не ищет письма или непослушных детей, которых нужно наказать. Она ищет следы на снегу снеговиков, слепленных без доброты и без заботы об их форме. Она ищет детей, которые страдают, родителей, которые не понимают, что им дан великий и ценный дар. Она ищет детей, которые могут стать великими, если только снег, из которого они сделаны, растопит и отдадут кому-то ещё на сохранение. Хлоя на диване чуть подвинулась к Энди и ничего не сказала. Укачивая Дьяну, Райса наклонилась вперёд и спросила заговорщическим тоном: Теперь вы хотите услышать историю? "Да", прошептал Энди. "Жила-была", начала она. "В прекрасном городе, очень далёком от лесов, одна семья. У них было всё, что пожелаешь, но они были несчастны. Они бы были счастливы, если бы могли видеть, насколько хорошо они живут. У них был дом с крепкой крышей и толстыми стенами. У них была пища, чтобы наполнять свои животы. Было тепло, чтобы наполнять им свои ночи." У них были они сами, и хотя это не был величайший дар, не просите голодного ребенка выбирать между собеседником и коркой хлеба, если вы не готовы принять то, что он выберет. Этого было достаточно, чтобы смягчить муки жизни в холодном мире. Этого было достаточно. Раиса посмотрела на них по очереди, даже на Диану, которая затихла и смотрела на сиделку вытрощенными, встревоженными глазами. Дети были хорошими, потому что они были все еще детьми, и их еще не успели испортить. Они были свежими, как только что выпавший снег, и крепко держались друг за друга, потому что им не за кого больше было держаться. Но родители, в горле Раисы что-то щёлкнуло. В аду есть особое место для людей, которые приносят детей в этот мир только для того, чтобы выглядеть лучше, чем они есть. Эти родители не жестокие, насколько это видят люди со стороны. Они не распускают руки или не отказывают в еде. Крыша крепка, как для родителей, так и для детей. Так в чём же они были плохие? коротко спросила Хлоя. Они отказывали в любви, просто сказала Раиса. Они отказывались ценить то, что им дано. Быть может, это была не их вина. Быть может, и их никто не ценил. Быть может, снегурочка, такая занятая, доверившая людям говорить ей, когда она им нужна, должна была прийти поколение, два поколения, три поколения назад. Быть может, если бы она пришла раньше, когда их лепили, она бы растопила их и переделала в людей, которые были бы лучше для своих детей. Но она так не сделала. Она была далеко, занималась другими делами и позволила им стать взрослыми, застыть в той форме, которую они знали. Это тайна, дети. Все не предвиденны, даже такие невозможные создания, как Дед Мороз или Снегурочка, из-за того, что она не остановила их родители от застывания. Этим детям, этим прекрасным, прекрасным детям позволили жить в доме, где было тепло, чистота и красота, но где ничего не знали о любви. Энди ничего не сказал, но она всегда слушает. Снегурочка, снежная дева, она всегда ищет хороший, не застывший снег, снег, который ещё можно растопить без грязи и переделать во что-то ещё. Рай со улыбного звяни. В её глазах был лёд. В этой семье всё продолжалось долгие годы, достаточно долго для детей, чтобы их учителя заметили, какие они безрадостные, достаточно долго для родителей, чтобы они откровенно высказывались в компании других после того, как перепьют своего сладкого глиндвейна. Они думали, что они умны, спрятали своих детей за стенами манер и приличий. Они не думали, что наймут няньку, которая помнит Снегурочку. Вы Спросила Хлоя, широко распахнув глаза. Араиса покачала головой. "Нет, мелочка, не я, а та, у которой бабушка родилась далеко отсюда, та, которая видела семью, куда пришла с негурочка, когда они не смогли жить по правилам зимы. Она взглянула на этих детей, и её сердце разбилось словно зеркало. Она провела с ними столько, сколько смогла, и когда её уволили за какую-то мелкую провинность, Таша «Съела яблоко с украшенного стола мамой», — прошептал Энди. Она поехала домой и написала письмо Деду Морозу. Она попросила его прислать его внучку, позволить Снегурочке самой решить, что можно сделать. Снежная Дева не ищет письма, понимаете? Но она слушает, что говорит ее дед. Она всегда слушает. Потому она пришла, чтобы посмотреть, есть ли там дети, которых требуется освободить. растопить до чистой прозрачной воды и позволить им спуститься во второй раз во второй дом свежими, как только что выпавший снег. Во входной двери повернулся ключ. Раиса повернула лицо в сторону звука, уже вставая и передавая Диану Энди. Он взял её, а Хлоя поспешила расправить складки на обивке дивана. "Помните", мягко сказала Раиса. "А вы сказали, что вы под моей ответственностью". Дверь открывалась. Энди взглянул на часы и побледнел. Было уже больше 11. Сколько же времени прошло? Он не мог припомнить, что пролетел почти весь вечер. Он не мог. Неужели этот чёртов обогреватель сломался? Почему тут так холодно? И где эта чёртова нянька? Энди повернулся. Его родители стояли в дверном проёме гостиной. Оба хмурые и явно не выглядели умиротворёнными после вечера вне дома. Ну, — потребовал отец. — Где она? Диана сморщила личико и начала хныкать. Энди непроизвольно принялся покачивать ее на руках, пытаясь утешить. Это он сделал зря. — О, боже! — произнесла его мама и подошла, чтобы забрать к себе ребенка. — Вы вытурили ее, да? Вам не угодишь, честное слово! Диана, которая уже начала понимать, что не стоит огорчать маму, затихла, хоть и продолжала хныкать. Да, произнёс Энди сквозь туман медленного ужаса, который начал заволакивать его разум. Он чувствовал, как Хлоя прижалась к нему, прячась от родительского гнева. Извините, Антонио, Джон коснулся руки жены. По крайней мере, мы платить не будем. Антонио бросил на него взгляд, полный чистой ярости, прежде чем просодить «По-видимому, твой сын не подумал, что ребенку нужно принять ванную до того, как вытурил сиделку. Я в ванной!» Она развернулась на пятках и гордой походкой вышла из комнаты, унося Диану. Джон остался в дверном проеме еще на несколько секунд, глядя на Энди и Хлою. Затем и он развернулся и вышел. Обогреватель заработал еще через несколько секунд. Энзи почувствовал, как холодные руки Хлои ухватили его за запястье. Почувствовал, как влага с её щёк пропитывает его одежду. Он поднял руку и равнодушно посмотрел на неё. Она выглядела как всегда, если бы не едва просвечивающие кончики пальцев. Они начинали капать на ковёр, крупные, безболезненные и словно слёзы капли. Больно не было. Слезное дело в конце концов было добрым. Из ванной комнаты, где стояла ванна, наполненная горячей мыльной беспощадной водой, раздался крик матери. Инди закрыл глаза и стал ждать.